82. Владыка хочет ускорить бег событий к желанному концу. Указанное наступит, но чудовищна и нертность людская. Даже вас, знающих, захлёстывают волны Томаса. Но радж, огонь, призовите, нужно не только устоять, но и продвигаться. Устойчивость без продвижения цели не достигает. И нельзя отстать. Можно оказаться в хвосте событий, но не на гребне волны. Предадим сердце учителю. Ибо где сердце наше, там и сокровище наше. Учитель хочет, чтобы сотрудничество состоялось, непрерываемое течением внешних условий жизни. Направляю поток мировых событий в нужное русло. Противодействий уходящих энергий и людей велико. Планетные условия благоприятствуют тёмным. Много отравлений пространственным ядом. Невыносимо в мире. Воля человеческая направлена не ко благу. Новый мир под ударами тёмных и врагов эволюции. Напряжённа борьба. Сердца учителю преданные являются оплотами сопротивления, сгустившимися темя. Огненные сердца спасают планету от окончательной гибели. Если бы сеть света была снята, разрушение Земли было бы неминуемо. Поэтому крепко надо стоять на великом дозоре, не смущаясь ничем. Стражу владыка доверил. Неужели доверие не оправдаем? Говорю о защите планеты от действия коричневого газа. В сознании от него можно защититься и защитить других. защитное планетное значение ауры избранных моих велико. Не только защитники, но и приёмники и передатчики защитных вибраций или лучей света учителям посылаемых. Мои лучи, наполняющие ауру планеты, касаясь ауры избранного, сгущаются и концентрируются в нём в планетно-узел света. Эти узлы и образуют защитную сеть света вокруг всей земли. Это огненный противовес силам тьмы и разрушений. Сеть света сдерживает их, не позволяя вызывать чрезмерного нарушения равновесия стихий. Если бы не и эта спасительная сеть света, планета погибла бы давно. При узловых событиях она напрягается и усиливается. И тогда нагнетение индивидуальной ауры, храняющих сеть, велико и предельно. Но в нагнетении непомерном надо все-таки устоять. Не личное дело делается, но общечеловеческое. Это и есть подвиг во имя спасения мира. Не видит герой света, не сом бы им в своей ауре. Но этот спасительный свет служит великому делу. Значение огненного аппарата человека надо осознать. На миллионы трутней, немногие из мною поставлены, творят дело спасения планеты. И уйти нельзя. Уйти некуда, разве что во тьму. Надо стоять до конца, до полной победы света, которая не приложена, запечатлена в днях близких, грядущих. Пространственному нагнетению противопоставим наполнение сердца владыкою, и им разобьём натиск хаотических энергий. своим равновесием огненным удерживаем стихии в равновесии в возможном при данных условиях сдвинуто основание потому силён натиск стихий следует что более напрячу стремление кладыки по этой линии можно получить всяческий иммунитет в моменты особо ответственные веру надо обновить до непреложности нельзя усомниться в мощи иерархии ибо что же тогда удержит планету дам всю защиту. Но обратите лик свой ко мне, чтобы было куда послать луч. И уже не во имя себя, но ради спасения планеты действовать. Когда всё колеблется кругом, стойте у утёса подобно, говорил спасение лишь в башнях духа. Башню свою укрепите на скале иерархии. Среди всей общей неустойчивости незыблемо лишь она.